а по здешним, насколько я успела заметить, как сложены люди на улице, и вовсе тощие. «Приют», — сказал Айгор. «Не кормили ее там совсем, что ли?» Царапина на скуле, встрёпанные волосы, в которых кое-где до сих пор торчат соломинки. Под глазами легкие синие тени. Впрочем, после такой ночки, как сегодня, я настоящая выглядела бы куда более помятой. Я вытряхнула из волос чудом сохранившиеся шпильки.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 Распахнутые и кое-где вырванные с мясом из петель дверцы шкафов, битое стекло на полу, непонятные порошки, за давностью времени потерявший вид. Но не было в этом беспорядке системы. Какие-то шкафы и полки стояли вовсе нетронутыми. Как будто кто-то просто решил сорвать зло на безответных предметах, но быстро устал, а потом вездесущая пыль накрыла все вокруг. Я подобрала с пола чашечку и коромысла весов.